Михей Шумков раздумчиво поскреб пальцами в силой бородке. «А вот и Анисия. Что ты такой хмурый, папа? А вот глянь, что наделал Лалетин. Гвардии лейтенант при орденах ухайдакал Юпитера за одну поездку. Откуда такое происходит, ты мне скажи? От души, в которой на прикурку огня не добыть. Вот против нее и двинем новую революцию».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 пользуясь отсутствием Аркадия Зыряна, который уехал на совещание механизаторов, обернули вопрос головни в забавную шутку. Аниси понимала, что отец прав, но не нашла в себе силы поддержать его. Стыдно было смотреть на смеющихся лолетиных. Портор колхоза, он же бухгалтер, тихий мужик, вихров сухорукий, беспокойно ерзал на стуле. Стоит ли ссориться с Павлом Лалетиным, недавним фронтовиком-однополчанином? «Капитулянты, ядрит твою в кандибобер!» — бормотал отец, размахивая руками. И в самом деле капитулянты покусывала губы дочь. Оседлала Каракового Мерина и в тот же вечер уехала в лес промхоз, увозя с собой смутную невысказанную тяжесть.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 «Бывал здесь два раза, и зарок дал, не видеть в третий, слышь!» «Вот и не вижу, темень глаз выколи!» «Так-то, дева, не обессудь!» «И вы не задерживайтесь!» «Не равен час, налетит коршун, беда будет!» «Пощупай место, остолбей и поезжай на верхний кижард, как тебе сказал начальник!» Агния хотела спросить, про какого коршуна обмолвился Андрей Северьянович. «Но хрустнули ветки!»